Но всем разом и ворота к чёрту. Да я его в жизни пальцем не тронула. Я видела, как вы своего тремнем гоняете, а у нас дома и в помине такого не было. Видал пулемёты. Это что же в народ стрелять? За своих-то детей. Мунечка, Мунечка, Мунечка, Мунечка мой, Мунечка. — Да что это, господа, это же безумие какое-то, где это видано? — Ничего, легионеры им покажут, они с тылу, понял? Ворота откроют, тут и мы их поднапрем. — А ты пулемет видел, тот -то и оно. — Пустите меня, допустите да же вы меня, у меня же дочка там. — Они давно собирались. — Я уж видел, а добоязно было спрашивать. — А может, и ничего? — Что же они, звери, что ли? Это же не оккупанты все-таки. Не на расстрел же их повели, не в печи. В кровь зубами рвать буду. Да, видно, совсем уж мы дерьмом сделались, если родные дети от нас к заразам ушли. Брось, сами они ушли, сами, никто их не гнал насильно, брось. Эй, у кого оружие есть, выходи, у кого ружье есть, говорю, выходи ко мне, давай сюда, вот он я».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 «Открывай ворота!» — «Так вашу перетак, макрицы паршивые гады! Ворота! Ворота отворяй!» Виктор полез назад. Это было трудно. Несколько раз его ударили, но он все-таки вырвался, пробился к грузовику и снова забрался в кузов. Над лепрозорием стоял туман, а в десятки метров от изгороди по ту сторону ничего уже не было видно.